Глава четвертая. Утро началось с медпрактики. Я плохо выспался из-за переезда и взбодрился лишь после того, как забежал в крохотную подвальную кофейню за чашечкой бодрящего напитка, точнее за бумажным стаканчиком. Улыбчивый турок сварганил мне в джезве на песке то, что доктор прописал. Кстати, здесь меня умелило полное отсутствие кофемашин. Бористы вынуждены работать, а не просто жать кнопочки. Собственно, из-за турка я чуть не опоздал на уроки. Зато пришел в относительную норму. В три часа ночи я встал как штык по звонку будильника. Бродяга уже знал, что мы приняли коллегиальное решение о переезде. Оставалось лишь отдать приказ и насладиться перемещением. Домомор вперебрался на улицу Беридзе за пару минут. Видимо, не так уж далеко мы находились от этого места, если двигаться по прямой, да еще через многомерные пространственные развертки. Адрес, который я назвал, можно было лишь условно считать адресом. Кто-то затеял стройку много лет назад, а денег не хватило. Поставили досчатый забор с примитивной калиточкой, заложили фундамент, но дальше не срослось. Строи площадку начал понемногу захватывать бурьян. В общем, мы впёрлись на этот фундамент практически не меняя конфигурацию. Фишка заключалась в том, что справа возвышался еще один недострой, только многоквартирный, а слева расположилась мясная лавка с выходом на соседнюю улицу, так что покупатели не видели изменений, творящихся за забором. Напротив, через дорогу стояли две сросшиеся аркой пятиэтажки. Первые этажи которых были отведены под всевозможные лавочки, парикмахерскую, пекарню с тандыром и ремонт обуви. Ночью все это было закрыто. Я делал ставку на невнимательность большинства людей. Наш мозг ведь как устроен. Столкнувшись с необычным фактом, мы наверняка попытаемся придумать разумные объяснения. Выглянул из окна, а на замороженной стройплощадке возвышается новенький трехэтажный особняк. Какая еще магия! Просто я давно не следил за соседями. Они успели ударными темпами все достроить. Бетономешалку подогнали, кирпичами все заложили, за штукатурели и покрасили. Окна застеклили. Молодцы! И когда успели. Мистические объяснения никто искать не будет, потому что большинство наших сограждан люди приземленные. Общую картину портит забор, сколоченный из нестроганных досок. С другой стороны, ну не дошли у хозяев руки. Территория вон тоже бурьяном покрыта, а на каждом шагу валяются куски арматуры. И что, Москва не сразу строилась. С такими мыслями я порадовал себя жесткой силовой тренировкой с отжиманиями, подтягиваниями и турником. Поколотил грушу, поупражнялся с синаем. Затем уделил по пятнадцать минут ножу и кусарегами, позавтракал овсяной кашей и вареными яйцами, заел все это дело яблоком и отправился на занятия. Меньше всего я рассчитывал на проблемы с вахтером, точнее с цербером-охранником, бессменно дежурившим на первом этаже. Я попытался проскочить мимо упыря к лестнице, но тот смерил меня цепким взглядом и заприметил неладное — Так что я почти не удивился громогласному окрику. А ну стоять! На голос быка-голового монстра обернулось сразу несколько учеников. Вы и мне до конца надеюсь, что хмыряшибся адресом. Тебе, а кому ж еще? Что с портфелем? Причина происходящего стала очевидной, но я все еще пытался закосить под дурачка. А что с ним не так? Это не школьный портфель. Там нет эмблемы гимназии. У меня старый потерялся. Обратись к завхозу, чтобы решил вопрос до конца занятий. Завтра я тебя в таком виде на уроке не пущу. Будешь под дверью стоять. Все понятно? Так точно. Иронии в моем голосе охранник не заметил. Свободен. У винтовой лестницы, ведущей на крышу, я встретил Ираклия. Вот ты где, обрадовался приятель. Почему в гости не заходишь? «Меня полиция арестовала». «Да ладно!» Глаза кучеряшки вспыхнули любопытством. «Расскажи!» «Потом...» — отмахнулся я. «На урок опаздываем». В воскресенье Ираклий приглашал меня в гости. Этот факт совсем вылетел из головы, что оправдано бурными событиями в горах и у родового поместья Ставриных. Стало неудобно. Получается, друга обидел, хоть и не со зла. «Да». Когда мы поднялись на крышу с садом для медитаций, почти весь класс успел снять обувь и занять свои места на ковриках. Марфа Денисовна в своем темно-синем ифу прохаживалась между циновками, обмениваясь ничего не значащими фразами с учениками. Я поискал глазами знакомых. Барский со своими прихлебателями, как всегда, оккупировал центр крыши. Моро уже сидела с закрытыми глазами и явно не обращала внимания на бренную суету. Регина приветливо помахала мне рукой, я улыбнулся в ответ. Ева и Даша, завидев нас, начали толкаться, хихикать и усиленно перешептываться. Внезапно я дорубил, кого не хватает: Игоря Гриднева нашего старосты. Мы устроились на привычных местах возле ограждения. Ветерок шевельнул мои волосы, запахло осенним увиданием. Завтра второй октября, а это означает, что стремительно приближается сезон дождей. Уже в ноябре, как мне говорили, Фазис превращается в унылое болото с ветрами, штормами и многодневными ливнями. Правда, иногда будет теплеть, достаточно, чтобы прогуляться по городу в шортах и футболке. Отсутствие старости это плохо. Потому что обязанности по управлению классом ложатся на мои плечи, я должен следить за порядком, подавать учителям списки отсутствующих и усмирять придурков подобных Барскому. Лучшего начала дня не придумаешь. Прозвенел звонок, и тут раздались знакомые шаги, после чего на крышу ввалился Игорь. Опаздываем, Гриднев. Марфа Денисовна поджала губы. Извините. Староста бросил на меня злобный взгляд. Я по поручению укрупатора Райнера. Можно забрать Сурока Сергея Иванова? Преподавательница покосилась на меня. Это срочно? Очень, кивнул Гриднев. Его надо зарегистрировать. Брови наставницы поползли вверх. Уже? Гриднев молча кивнул. Бегом. Марфа Денисовна указала на крышку люка и не шумите в коридорах. Хлопнув Ираклия по плечу, я встал с коврика и пошел обуваться. Глаз буквально пожирал меня десятками пар глаз. Я ничего не понимал. Зачем меня регистрировать? Что опять случилось? Всплыла мыслишка, что наконец-то я познакомлюсь с неуловимым куратором. Но вряд ли сейчас это имело значение. — Чего ты такой злой? — спросил я, когда мы оказались в коридоре. — А сам как думаешь? — Из-за тебя медитацию пропущу. Ты же одаренный. Я хочу лучше освоить перераспределение ки. Важно, заявил Игорь, пока имею возможность. Здесь лучшие преподаватели, они с тобой бесплатно работают. Рассчитываешь поднять ранг? Гридинов промолчал. Я не знаю, кем надо быть, чтобы за год превратиться в продвинутого. Вряд ли моим одноклассникам светит второй ранг в обозримом будущем. К такому идут по пять-десять лет. Если хочешь, я сам доберусь. Сжалелся я над старостой. Только скажи, где этот твой куратор и чего ему от меня надо. Гридинов покачал головой. Он просил лично привести, чтобы ты не потерялся по дороге. Смешно. А ты что не знаешь? Директор на утренней пятиминутке говорил про тебя. Мол, дичи всякой натворил, но зато поднял ранг. Ты что, пробудился? Вроде того. Мы спустились на второй этаж и зашагали в дальнее крыло. И какая способность? Хожу сквозь стены. Чего? Для меня не существует преград, дружище. Я о таком и не слышал никогда. Век живи, век учись». За поворотом открылся новый коридор с двумя рядами кабинетов. А что за регистрация, куратор объяснит, уклончиво ответил Гриднев. Мы остановились перед серой дверью с номером двести пятнадцать и прикрепленным канцелярскими кнопками листиком в клеточку. На бумажке от руки было написано следующее: вызвали по делу, идите в приемную директора. Куратор Райнер. Я хмыкнул. Что, ощерился Гридинов. Порой я сомневаюсь в его существовании. Он есть, уверенно заявил Игорь. Ты его видел и ты тоже в начале сентября. Как всегда, сосредоточившись на беспредметном споре, мы пропустили появление надзирателя. Вадим Петрович Гирс не любит ходить пешком. Если ему нужно быстро попасть из одного пункта в другой, гирс телепортируется и, похоже, не слишком переживает по поводу перерасхода энергии. — А, Иванов! — раздался насмешливый голос. — Смотрю, новый рюкзачок прикупил. Старый поизносился. В тон надзирателю ответил я. — Говорят, в портфеле лучше учебники носить, а не кусарегамы. — Сегодня что, международный турнир по остроумию? «Это смотря где!» — победоносно смотрю на Вадима Петровича. «Если учишься в гимназии ЭФ, лучше обзавестись бензопилой или собственным механикусом». Игорь с трудом удержался, чтобы не заржать. «Гриднев, на урок!» — Вадим Петрович посерьезнел. «Иванов за мной. К директору». «Приемная для меня как дом родной!» — шутник хренов. Игорь поспешил избавиться от нашей милой компании. Блондинка секретарша куда-то исчезла. Я с сожалением отметил, что приемная осиротела, и обреченно направился к мистеру Андерсону. Глеб Олегович приветствовал меня с неожиданной теплотой. Иванов, рад тебя видеть. Все дела. Поздравляю с обретением дара. Ты не против небольшой формальности, а то сам понимаешь. Все с твоих слов. Директор указал мне на стул. Усаживаясь, я сразу обратил внимание на матово-белые шары, каждый размером с яблоко. Шары словно были сделаны из перламутра, и поначалу я решил, что передо мной модные светильники. Возьми шар, приказал директор. Зачем? Я насторожился. Возьми, говорю, это артефакт, определитель. Помогает вычислить текущий потенциал одаренного. Перед тем, как отправить себя на регистрацию, я должен удостовериться в подлинности слухов. Как это работает? Сейчас увидишь. Руку на шар. В директорском голосе прорезалась сталь. Я положил ладонь на поверхность артефакта. Медленно, осторожно. Сжал пальцы, ощущая холод толи стекла, толи полированного камня. Поначалу ничего не происходило, но потом директор Андерсон опустил массивную пятерню на свой шар. Между двумя артефактами протянулся тонкий голубой лучик по диагонали через весь стол, и одновременно с этим я почувствовал движение во внутренних энергетических каналах. Сложно объяснить, но через меня, словно пропустили освежающий поток горного воздуха. Ки наполнила каждую клеточку моего тела, и Андерсон это почувствовал. Шары вспыхнули, яркое сияние окутало мои пальцы, затем передалось по невесомому лучу на второй полюс. Я понял, что не могу сдержаться, надо применить свой дар, сделать это прямо сейчас. Под моим взглядом стена, в которую был врезан оконный проем, потекла. Утратила вещественность и явила мне мир за пределами директорского кабинета. Удивительное зрелище. Ты видишь контуры окна, стыки стен, но поверхность, на которую оказано воздействие, полностью исчезает. Там снаружи проплывают облака, очерчиваются крыши домов, качаются на ветру древесные кроны. Я вижу все это отчетливо, даже не напрягаясь. Директор удовлетворенно кивает и убирает руку с артефакта. Я нехотя следую его примеру. Первый ранг, констатирует Андерсон. И, насколько я могу судить, ты сделался ясновидцем, разве? Ну, психотип довольно редкий. Визуальное устранение препятствий, перемещение сквозь стены. Да, да, мне доложили. Не смотри так. В общем, тебе надо пройти регистрацию. Это существенно расширяет твои права, несмотря на мещанское происхождение. Даже так я заинтересовался, а ты как думал? Одаренный получает право на ношение и применение холодного оружия, право на вступление в клан, право на покупку и эксплуатацию големов, а еще ты можешь приобретать артефакты, продажа которых одобрена инквизицией и правящим домом. И никаких обязанностей, невинно уточняю у собеседника, почему же, хмыкнул директор. Ты не должен убивать других одаренных без веских оснований. Дуэль и самообращение считаются такими основаниями, как и виндетта. Только учти, пока ты не в клане, любые твои косяки расследует полиция, которая подчиняется вам, хмыкнул я. Есть такое. В глазах директора промелькнул лукавый огонек. Я бы на твоем месте уже сейчас присматривал родовичей покровителей. Определенные таланты у тебя есть, многие начнут интересоваться, даже старшие ветви. Я подумаю, что там с регистрацией. Отправляйся в муниципальное управление дома Эфы. Это на монетном бульваре дом двадцать один. Проще всего доехать на канатке, но можно и трамваим. Поднимаешься на третий этаж в учетный сектор. Там подскажут, что делать. Мне выдадут какой-то документ, регистрационное свидетельство. И когда идти? Прямо сейчас. От уроков я тебя освобождаю.